Глава 30. Владельцы отеля постарались компенсировать гостям вчерашнее происшествие особенным разнообразием светского стола, но ресторанный зал с утра наполнялся медленней обычного. Гости снимали пережитый стресс крепким сном и завтракать не торопились. Одинцов из-за стола шутливо приветствовал Мунина. Бодрое утро, Конрад Карлович. Как дела, какие новости? Будет день, будет и пища. Библейской формулы отозвался историк и принялся угрюмо тыкать вилкой в тарелку с экзотическими фруктами. Сейчас их яркость не радовала, а раздражала. Не хотелось даже для порядка рассказывать о Шарлемане старшем, и тем более о телефонном разговоре с Кларой. Хотя Одинцов понял бы Мунина, если бы тот признался, как провел ночь. В основе спартанских привычек Одинцова лежали расхожие старые сентенции. Александр Македонский научил его неприхотливости в еде: Лучший повар для завтрака, ночной переход, а для обеда скудный завтрак. Гастрономическую мудрость великого полководца предваряла мысль Наполеона Бонапарта. мужчине достаточно спать четыре часа в сутки, вроде бы говорил император всех французов. Женщине нужны шесть часов. Больше спят только дети, беременные и дураки. На протяжении даже не веков, а тысячелетий бесчисленные политтехнологи сочиняют бесчисленные мифы о вождях и героях. Исторические анекдоты подменяют собой реальную историю, начиная со школьной программы. История как наука это анализ и сопоставление первоисточников, а шаблонные мифы нужны для управления сознанием толпы. Утверждал Мунин вслед за Умберто Эко и другими авторитетнейшими историками. Но даже если Наполеон не говорил ничего про сон или говорил что-то другое, или спал больше, чем принято считать, Одинцову вполне хватало четырех-пяти часов. Он просыпался отдохнувшим, хотя сны видел редко, и к тому времени, когда другие только начинали продирать глаза, успевал многое. В последние дни Одинцов спал даже меньше обычного пообещав себе, правда, хорошенько выспаться, когда нынешние приключения будут позади. За несколько месяцев он отвык спать без Евы, и теперь, когда она жила отдельно, Одинцов задолго до рассвета утыкался в компьютер. Читал он медленнее и усваивал информацию хуже, чем Ева с Муниным, поэтому тратил больше усилий и времени, не желая отставать от компаньонов. Нынешней ночью Одинцов изучал меморандум, посвященный Кашину. Белые пятна в биографии физика были результатом его многолетнего сотрудничества с военно-промышленным комплексом и участия в секретных проектах. Если даже черный круг обладал какими-то сведениями на этот счет, люди Де Форжа не спешили ими делиться. В меморандуме лишь вскользь упоминались государственные заказы на криогенные телескопы и высокотемпературные сверхпроводники. Одинцов рассудил, что это даже к лучшему. Недолго утонуть в море узкоспециальной информации, пытаясь для начала разобраться с теорией, а потом ломать голову над тем, как использовать ее на практике, и нужна ли эта теория вообще, или время потрачено зря. Допустим, Одинцов усвоил бы о тех же криогенных телескопах все, на что хватит мозгов. Но вряд ли это могло помочь в расследовании, связанном с препаратом Кинопсрекс. Зато сведения о медицинских разработках физика выглядели гораздо интереснее. Журналистам Кашин заявлял, что не изобретает ничего специально для медиков. И в самом деле, он лишь адаптировал ускоритель заряженных частиц для использования в медицине, а потом налаживал их производство. Хотя в случае с чемоданчиком, помеченным буквами CR, и со шприц пистолетом для инъекций, физик лукавил. Они уж точно делались по заказу большого босса, если Кашин не сам себе их заказал. В разговорах Одинцов соглашался с Дефоржем и компаньонами, Но все же сомневался насчет того, что автор Наухау Кинобсрекс обязательно выдающийся биолог. Здесь речь скорее шла о стыковке полутора десятков технологий, придуманных биологами, а такая задача вполне по силам выдающемуся физику, который собаку съел на технологиях. Знание базовых принципов избавляет от необходимости знать детали, повторяла Ева. Кажен знал базовые принципы, поскольку давно трудился на стыке физики с медициной и биологией. Это подтверждали материалы, ждали материал, на которым в предутренние часы кумекал Одинцов. Оказывается, лет 10 назад Кашин переполошил медиков и биологов своими революционными разработками. Направленный пучок протонов для лечения онкологических заболеваний применяли и до него, но Кашин додумался, как заменить громоздкий циклотрон компактным синхротроном и создал установку Велес. Лучевая терапия стала намного более доступной. А биологи с медиками отрабатывали на уникальном оборудовании Кашина все новые методы лечения. Одинцов не удивился тому, что медицинский ускоритель Кашина сперва оценили не в России, а за границей, в Соединённых Штатах, Израиле, Франции. Это судьба очень многих российских изобретений. Но надо отдать должное Кашину, который продолжал усовершенствовать Велес. Прежде циклотроны базировались в крупнейших городах Иы занимали целое здание с отдельной электрической подстанцией. Синхротрон Уелис хватало большой комнаты. Он мог работать даже в провинциальной клинике и позволял применять в лечении не только протоны, но и фотоны или альфа-частицы. Так фундаментальная физика неожиданно проложила медицине путь в глубинку, подарив надежду целой армии больных. Но и это не все. За годы службы Одинцов сталкивался с новыми образцами оружия, которые были хороши в конструкторском бюро и на полигоне, но они годились для реальных боевых условий. То же самое происходило с медицинским оборудованием. Учёные редко думают о пригодности своих изобретений к ремонту и забывают об уровнях готовности технологий. В отличие от коллег, Кашин быстро доводил свои разработки до четвертого уровня когда макет испытывают в лаборатории, но не сбавлял оборотов, стремясь к девятому, высшему уровню готовности, когда устройство запущено в промышленную серию и выходит на свободный рынок. Одинцов справедливо заметил, что лаборатория Кашина это завод полного цикла, где решались любые технические проблемы, и тут идеальная картина давала сбой. Пропускная способность установки за год от силы полторы сотни пациентов. Если это не миллионеры, готовые заплатить за лечение любые деньги. Велес должен был окупиться чуть раньше, чем никогда. Проект, разработка, создание опытных образцов, 9 уровней готовности технологии, юридические и бюрократические процедуры, взятки, выпуск промышленных образцов, преодоление инерции рынка и сопротивление конкурентов, маркетинг, реклама, техническая поддержка, дальнейшая модернизация. Все это, мягко говоря, очень и очень недешево. Одинцов задался классическим вопросом: "За честьёт банкет? Где Кашин нашел финансирование для своего грандиозного проекта? Никакой государственный фонд столько не даст, и даже все фонды вместе. Может, физик создавал криогенные телескопы или высокотемпературные сверхпроводники, а прибыль реинвестировал в медицинское оборудование? Вряд ли. Прибыль от государственного заказа куром на смех. Чиновники воруют больше, чем зарабатывают ученые. Собственных знаний Одинцова не хватало, но в экономике Кашина имело смысл покопаться. Физик явно не бедствовал и мало походил на бескорыстного слугу науки. Накануне Ева опытным глазом оценила не только его макияж, но и костюм, и обувь. Кашин одевался не просто дорого, а вызывающе дорого, хотя ни участие в конгрессе, ни тем более курортный Сиануквиль этого не требовали. Есть такой невроз", пояснила Ева компаньоном, — "болезненная потребность всегда и во всем выглядеть на миллион долларов. Основой благополучия и процветания ученого вполне мог быть тайный бизнес на препарате Кинопс Рекс. Но тогда Кашин и есть большой босс". этими соображениями Одинцов неторопливо делился с Муниным во время завтрака. Историк слушал вполуха, занятый мыслями о Кларе, хотя запоминал все, что сумел услышать. Ева проспала не больше времени, чем Наполеон отводил женщинам, и появилась в ресторане, когда компаньоны еще сидели за столом. Советы Александра Македонского ее не интересовали. Она по привычке завтракала плотно, заряжаясь энергией на целый день. Одинцов заканчивал излагать свои мысли насчет Кашина, когда физик сам подошел к столу компаньонов, несмотря на ранний час. Он был одет как на королевский прием, и в соответствующей церемонной манере обратился к Одинцову. "Господин Майкельсон, прошу вас выйти со мной на два слова. У меня секретов нет, присаживайтесь". Одинцов указал на свободное место, но физик словно не слышал. "На два слова", повторил он и двинулся к выходу. "Пусть говорит здесь, не позволяй собой манипулировать", велела Ева. Одинцов задумчиво посмотрел на нее, залпом допил кофе, а через полминуты уже беседовал с Кашиным в фойе. Двумя словами разговор не ограничился. Ева успела доесть богатырский завтрак, а Мунин вливал в себя третий стакан сока, когда Одинцов снова показался в дверях ресторана. Его догнал Кашин, произнес пару фраз и вышел. Одинцов присел к столу. Когда гонят крысу, она бежит вниз, кошка вверх, собака прямо. А мы побежим на тех, кто гонит, сказал он и добавил: в смысле, прокатимся с Кашиным в клинику Шарлеманя. Компаньоны потребовали объяснений. Вчера Шарлеман действительно приглашал Троицу в гости, но еще до того, как на него и Дефоржа напали неизвестные. После нападения он спешно уехал и сейчас вряд ли был расположен принимать гостей. Тогда почему, несмотря на это, поездка состоится и причём тут физик? Оказалось, Кашину приглянулась яхта Леклерка, которую он заметил у причала по соседству с отелем, и пожелал арендовать. Погода стала лучше, дождь еще моросил, но море почти успокоилось. Узнав у капитана, что принцесса Нанята Майкельсоном физик вызвал Одинцова в фойе, "Я хочу, чтобы вы уступили мне яхту", заявил он. "С какой стати?", поинтересался Одинцов. «Она мне нужна». В памяти Одинцова всплыла его самодовольная фраза: Если мне понадобятся файлы Морицци, я их получу. Похоже, Кашин действительно привык получать все, чего хотел. И сбаловали. Таким полагается щелчок по носу. Много хочешь мало получишь. Нельзя было выпускать возможность сблизиться с Кашену, но для начала Одинцов сказал: "В чем проблема? Наймите другую яхту, интернет в помощь. Здесь ходят еще штуки 3-4 таких же". "Другие меня не интересуют. Мне нужна Принцесса, она лучшая" меня не интересуют ваши желания. Что будем делать? Договариваться. Сколько вы хотите за яхту? Хм, сколько? Думаю, порядка трехсот тысяч евро, продолжил Одинцов тразнить физика. Вы прекрасно поняли, о чем я говорю. Кашин уже злился, но держал себя в руках, и голос его звучал по-прежнему бесстрастно. Сколько вы хотите за отказ от яхты? Предлагайте, великодушно разрешил Одинцов. Я компенсирую то, что вы заплатили капитану, и дам еще столько же сверху. Одинцов показал, что впечатлен. — Ого, а зачем вам так нужна принцесса? Это вас не касается. Назовите сумму, потребовал Кашин, но ему в собеседнике достался крепкий орешек. Я жду ответа. Какая вам разница? Я жду. Мне надо съездить в клинику Шарлеманя после паузы, нехотя признался Кашин. Причем тут яхта? Клиника на острове, что вас удивляет? Одинцова удивляла внезапная удача. Буцма погиб, Чень исчезла. Троица еще предстаило сообразить, как подобраться к Шарлеманю и Кашину, а тут оба сами шли в руки. Одинцов быстро перебирал в уме последние события. Вчера вечером после нападения Шарлемань скрылся в своей клинике. Сегодня утром Кашин едет к нему в гости. С чего вдруг такая спешка? Видимо, эти двое связаны еще чем-то, кроме участия в конгрессе. О дружбе речи нет. В Мемарандов говорилось, что Кашин и Шарлемань вообще ни с кем не общаются близко. Кашин мог сразу ответить, зачем ему понадобилась яхта и упирался из принципа. Если поездка к Шарлеманю не тайна, значит у них есть деловые связи, которыми можно обосновать срочную встречу. Либо эти связи настоящие, либо они служат прикрытием, а в действительности ученых связывает кинопс Рекс. Для поездки к врачу шикарная яхта не нужна, сказал Одинцов. Хотите подороже продать свою установку? Кашин гордо выпятил подбородок. Шарлемань уже ее купил. Вчера доставили прямо с выставки. Веллис пятого поколения, уникальный экземпляр. Аво довольно проницательно. Спасибо, это моя работа. Одинцов коснулся бейджа с надписью эксперт по безопасности. Вам повезло. Мы с коллегами как раз едем в гости к Шарлеманю, он приглашал. Можете составить нам компанию? Я не пою хором заявил физик. Дело хозяйское, пожал прилечай одинцов. Будем рады оказать услугу мировой знаменитости. Если надо Шарлеману скажем, что это вы нас привезли, а не мы вас. Капитан мужик надежный в иностранном легионе служил, так что с ним договоримся без проблем. Он посмотрел на часы. Мое предложение в силе до 9:00 утра. В 9 старт. Или найдите себе персональную яхту из тех, что остались. Кстати, сэкономите кучу денег. Всего доброго. Одинцов развернулся и пошел обратно в ресторан. Трюк с манипуляцией вернулся Кашину бумерангом. Физик догнал Одинцова. Я еду с вами, буркнул он, сдаваясь, но последнее слово оставил за собой. Только после завтрака у меня семинар, старт не в девять, а в одиннадцать». Троицу отсрочка вполне устраивала. Круто, сказал Мунин, выслушав Одинцова, и поймал себя на том, что говорит в манере Клары. Он ждал, когда в Зимбабве тоже наступит утро. Надо было дозвониться до Клары и все ей объяснить. Круто, согласилась Ева, но Кашин теперь злится на нас еще больше. Не проблема. Есть кое-какие мысли, загадочно произнес Одинцов. Он позвонил Дефоржу, чтобы сообщить о новом плане, и тот распорядился: "Обязательно дождитесь меня. Сердце в порядке, я потороплю врача с выпиской. Обязательно дождитесь". Он приехал без четверти одиннадцать, когда Троица уже погрузилась на яхту. С верхней палубы сквозь мокрое стекло, запеляное дождя, Одинцов разглядел знакомый микроавтобус черного круга. А когда Дефорж поднялся на борт, лимузин с золотыми логотипами «Зиху» Zihu Resort Hotel доставил к причалу Кашина. Шофер обежал машину и распахнул дверцу перед пассажиром в темно синем клубном пиджаке и белых брюках с идеальными стрелками. Кашин прошествовал на яхту в сопровождении шофера, который прикрывал его от дождя огромным зонтиком и нес на плече портплед, очевидно, со сменным костюмом. Троица и де Форж переглянулись. Физик был верен себе.